Глава 21. Что вы согласились сделать? Изумился Боря, пододвигая ко мне блюдо с кексом. Помочь Оксане, повторил я. Девочка с прекрасными внешними данными. Она их правда старательно портит безумным макияжем, но если убрать боевой раскрас, то она станет симпатичной. Глаза у нее необычные, цвет радужки очень редкий. Яркий изумруд. Вот с интеллектом и образованием беда. Знаний по литературе и другим гуманитарным наукам ноль. Вроде она коренная москвичка, но не посещала никогда консерваторию, театры, музеи. В детстве бабушка водила ее в цирк. Оксану там обезьянка укусила. «Господи!» — воскликнул Батлер. Прохожая решила сделать фото девочки с макакой — а то и Оксана почему-то не понравилась. И это все культурные походы девочки. Одевается она, на мой взгляд, неприлично. Но, наверное, так сейчас модно. На работе в торговом центре ей велено произносить текст, который написан заведующим отдела обслуживания клиентов. Поэтому кажется, что Федотова грамотно говорит. Но в обыденной жизни она сыплет непонятными словами и считает компьютерные игры забавой для дебилов. Гордо заявляет, что никогда ими не увлекалась. «Мда», — хмыкнул Борис. «Не стоит ей говорить это Прикотине, владельце фирмы, которая захватила рынок по производству забав для дебилов». «Вчера во время ужина Оксана вела себя скромно», — продолжал я. «Первый разговор не начинала». На вопросы Ирен отделывалась короткими ответами. Хозяйка поинтересовалась, как вам пирог? Оксана ответила: "Вкусный". "Конечно", Ирен Львовна отметила, что гостья не произнесла спасибо, он замечательно удался. Улыбнулся батлер. "У Ирен глаз алмаз", продолжал я. У шаната оценит красавицу по достоинству. А вот Олег пребывает в восторге. Не понимаю, чем ему девочка понравилась. Да, она миленькая, но назвать ее внешность эксклюзивной нельзя. Личика простоватая, ничто не выделяет ее из толпы. Пришла в обтягивающей кофточке с глубоким декольте, на шее цепочка с кулоном, знаком зодиака. Придачу кожаная черная мини-юбка плюс белые ботфорты. «Июль на дворе», — опешил Боря, — «жарко в такой обуви». «У них открыты пальцы», — пояснил я, батфорты «ботфорты-босоножки». «Никогда таких не видел», — восхитился Боря. Во время нашей беседы в кафе Оксана сначала хорохорилась, грозила. «Вот выйду замуж за Котина, он с вами дружить перестанет», — ухмыльнулся я. «Бедная глупышка» пожалел псевдоблондинку Батлер. Потом она заплакала. Призналась, что у них с бабушкой денег почти нет. Но Олег ей просто понравился. Они случайно столкнулись на улице в прямом смысле этого слова. Олег вышел из машины, направился в свой офис, глядя в телефон, и случайно задел Оксану. Та уронила коробку, из нее выпал гамбургер. Владелец большого бизнеса смутился, стал извиняться. Девица присела около погибшей булки с котлетой, подняла голову, посмотрела на Олега, и он пропал. Когда я ехал сейчас домой, позвонил Котин, спросил, как мне понравилась Оксана, и сказал, у нее глаза. Ну, потом расскажу тебе одну историю. До сих пор такие глаза я видел только у одного человека. Думал, что он уникален». У Оксаны на самом деле необыкновенная радужка, пронзительно зеленая. Никогда не встречал ни женщин, ни мужчин с такими глазами. Но я просто отметил, что в стандартной внешности девушки есть изюминка, и все. А Олега это сразило на повал. Я понял, что Оксана моему другу кого-то напомнила. «Если женщину, которая его бросила, то эта страсть ненадолго» высказался Борис. Олег осознает, что Оксана не она, и конец роману. «Наша беседа в кафе завершилась слезами продавщицы, вытиранием лица кулаками и вопросом, что мне делать, я хочу всегда быть с ним». «И вам стало ее жалко», констатировал Боря. «Да», кивнул я поэтому я согласился исполнить роль профессора Хиггинса. Примечание. Профессор Хиггинс, главный герой пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион», 1912 год. Профессор за короткий срок превращает цветочницу Элизу в светскую даму. Он учит ее правильно говорить, одеваться, вести себя. Элизу потом все принимают за герцогиню. Конец примечания. Ирен вас живо раскусит», — засмеялся Боря. «Помните...» И тут из холла донесся звонок. Помощник поспешил в прихожую, а я отправился в кабинет, сел за стол и задал себе вопрос. «Иван Павлович, ну зачем ты решил обтесывать Оксану, а?» И тут послышались шаги и громкий голос. «Сейчас расскажу вам всю правду! Всю!» в комнату влетел высокий, тощий мужчина. «Не зная возраста Геннадия, я мог бы принять Варфоломеева за пенсионера. Его лицо имело нездоровый желтый цвет. Глаза ввалились, губы тряслись. А когда Геннадий сел в кресло, стало заметно, что у него дрожат пальцы». «Чай? Кофе?» — любезно произнес дежурные слова Батлер. «Несите все! И бутерброды!» — распорядился гость. «Четыре штуки!» «Два с сыром, три с колбасой. Масло обязательно. Корку с хлеба срежьте, не люблю ее. Кофе сначала, чай потом. С пирожными. Вам понятно?» «Будет сделано», — пообещал Батлер. «Шевелитесь!» — рявкнул Варфоломеев и повернулся ко мне. «Подушкин?» Я улыбнулся. «Да, Иван Павлович». «Вот еще! По отчеству полицейского называть!» — отмахнулся гость. «Вы находитесь в офисе частного детектива», — уточнил я. «И что?» — процедил Геннадий. «Все равно ищейка. Вас нанял Петр Алексеев. Он вор». Я понял, что разговора не получится, и решил дать гостю выговориться. «Пусть скажет все, что хочет. Устанет, и тогда я задам ему несколько вопросов». «Алексеев украл медцентр моего отца!» — завел Варфоломеев. «Петр работал у Виктора Сергеевича врачом. Простым, на побегушках. Носилки привезти, клизму поставить, судно вылить». «Вы по отчеству Семенович», — напомнил Боря, который успел войти в кабинет с подносом и поставил его на маленький стол перед Геннадием. «И что?» — покраснел Варфоломеев. «А владельца клиники звали Виктор Сергеевич» продолжал Боря. Он занимался расстановкой тарелок, чайника, чашек и не смотрел на Геннадия, не видел, как тот изменился в лице. Я кашлянул. Борис не воспринял это как предостережение и продолжал. «Обычно в метрике ребенка записывают имя отца». Раздался звонок в дверь. «Вроде мы никого больше не ждем», удивился Батлер, и ушел. Геннадий схватил буртерброд, не жуя проглотил его, расправился со вторым, третьим, потом зашипел. «Выгоните дурака, который посмел сказать, что я не сын своего отца! Убейте его, сбросьте с балкона! Знаете, что Петька с папой сделал? Он его в женщину превратил, а потом в бабушку!» И тут до меня дошло что Варфоломеев психически болен. Странно, что он разгуливает один по Москве, но поток моих мыслей прервал вопль Геннадия. «Смотри мне в глаза, мразь!» В ту же секунду Варфоломеев схватил чайник и кинул его в меня. Не знаю, как я успел увернуться... Чайник пролетел в паре сантиметров от моей головы, попал в напольные часы и дождем осколков обрушился на паркет. С сумасшедшими нельзя спорить. Памятуя об этом, я произнес «Конечно, прямо сейчас уволю Кузнецова». Геннадий замер, потом завопил «И сам убирайся вон!» Затем он схватил стул и поднял его над головой. Я решил, что разумная трусость в данном случае будет уместной. И нырнул под стол, ожидая звона, грохота. Неизвестно же, куда Врафоломеев запустит стул. Но раздался очень тихий звук, похожий на свист. Потом что-то упало, но не разбилось. В моем офисе нет мешка с мукой, но возникло ощущение, что именно он сейчас рухнул на ковер». Я осторожно высунул голову из укрытия.